Глава тринадцатая. Арт-обстрел. Илвус де Мор. Из зала приема через длинный коридор нас проводили на приличную по размерам открытую террасу. По взгляду к иронии я понял, что просто так он нас не отпустит. И позже состоится серьезный разговор, и при моем нежелании поплакаться ему в жилетку... И открывать все свои секреты, Дефорт наверняка решит применить силу. Но сейчас, к иронис его подозрениями волновал меня меньше всего. Нас ожидала более серьёзная проблема. Когда Кирони из-за убийства Лютова посадил нас в одну камеру с лаконтом, у нас с ним состоялся откровенный разговор по душам. Началось с того, что я хотел скоротать ночь в камере, И поинтересовался у того истории, как он выучился на мастера меча. Локонт начал издалека и рассказал про свою семью, как император казнил весь его род Дамерит за измену и причастность к смерти его отца, как сам Локонт остался без средств к существованию, как судьба свела его с неким могучим магом Гуроном, как тот проплатил его обучение у действующего мастера меча. У мужика столько накопилось на душе, что он не мог остановиться и говорил, говорил, говорил. Постепенно он перешел к причине нашего знакомства и сообщил мне, что наша встреча была подстроена и что мое убийство заказал этот самый могучий маг Гурон, для которого разумного лишить жизни, что зад лопухом потереть. Я, конечно, обалдел от этой информации и его откровений, но очень старался сохранить невозмутимый вид и спокойствие. Не лжи, а было в тот момент давить на Локонта. Он был на какой-то грани срыва и мог психануть. Тогда бы пришлось его убить. А если изобразить внимательного слушателя, то он сам всю информацию выдаст на блюдечке. Чем я и воспользовался. Он рассказал всё без утайки. В процессе его откровений я не задал ни одного вопроса, чтобы не сбивать ему линию мысли. Он поведал о том, как натравил банду Хриплова на обоих магов, как сам же помог им выпутаться из этой передряги, как втёрся к нам в доверие, как встречался с Гуроном после того, как нас всех забрали люди Киронии, как встречался с ним ещё раз и узнал, что Гурон хочет во время праздника зарождения империи Захватить власть в столице. Но подробностей Лаконт не знал. В конце своего рассказа он посмотрел мне в глаза почти в кромешной темноте камеры и спросил. «Ты убьешь меня?» Я не стал отвечать и молчал, обдумывая ситуацию. С одной стороны, Лаконта следовало бы ликвидировать. Подружиться мы не успели, и жалости к нему я не питал. «Я не могла бы ликвидировать. С другой стороны, при желании он давно мог бы меня за грань отправить, но вместо этого сам во всём сознался. Зрение демона в темноте камеры позволяло мне видеть, как Лакон дёргался, ожидая моего решения. Естественно, он знал, на что я способен и понимал, что против меня, без оружия у него не одного шанса выжить. Объясни мне свои мотивы такого откровения передо мной, спросил я. Сейчас от его ответа зависела его жизнь. Лаконт это прекрасно понимал и тоже молчал, обдумывая свои слова, а я его не торопил. Наконец, что-то для себя решив, он ответил. Передо мной встал выбор — ликвидировать тебя или сдохнуть от руки Гурона. — Ну и твоя смерть меня не спасет. Неважно, захватит Гурон де Кост власть или нет, но меня он все равно уничтожит. Я выбрал твою сторону. Я всю жизнь убивал и боялся, боялся и убивал. У меня даже друзей никогда не было. А с тобой у меня есть шанс стать кем-то значимым в этой жизни, а не призраком ручным убийцей этого сумасшедшего мага. Если ты сейчас меня убьёшь, это будет справедливо. Я давно готов к свиданию с богиней смерти. Я оставлю тебе жизнь при единственном условии. Ты дашь мне клятву на крови. Озвучил я своё условие. По сути, Лаконт меня не предавал, он выполнял свою работу, и я решил дать ему шанс. На моей совести так уже хватает смертей, а сколько их ещё будет? Лакон задумался. Клятва на крови, по сути, была добровольным рабством, на которое когда-то решился Иргард. Нужного эффекта, которого мы ожидали, не получилось. И маг воздуха, по словам богини смерти, стал моим хранителем. Что это могло значить, я так и не понял. Поэтому Лаконто при его твёрдом согласии я решил не подвергать этому ритуалу, но он должен был сам чётко определить свою судьбу и принять решение. Илос, я согласен. Определился он. Если я почувствую, что ты что-то затеваешь против меня или моих близких, то поймаю и сделаю что-то страшное с особым цинизмом, веришь? сутливо пригрозил я. Я видел на что ты способен, поэтому очень верю. Не оценив моего циничного юмора, ответил он. Дальнейшие мои расспросы никакой ясности о личности этого мага не внесли. И вот сейчас, когда император собирался объявить начало праздника, я был натянут как струна. Я не знал, состоится ли вообще нападение и не представлял, чего ожидать от этого таинственного гурона, который по неизвестной причине очень желает моей смерти. Я мог предположить различные развитие событий, но никак не ожидал того, что произошло дальше. Как же сильно я недооценил противника. Я со своей женой и остальными по указанию одного из гвардейцев разместились на третьем ряду выстроенных кресел. Обстановка очень напомнила мне кинотеатр, и я не сдержался и пробубнил: Жалко, что не места для поцелуев и попкорна не раздали. Надеюсь, что у них тут хотя бы акустика на уровне. За что тут же получил испиляющий взгляд от своей супруги. в котором ясно читалось: хватит нести ахинею, закрой говорилку, мол ты не в борделе со своими дружками вампирами. Не став провоцировать вампиршу, я умолк и начал разглядывать площадь. Народу было очень много, все прилегающие крыши были забиты зеваками. Император поднялся, видимо, для обращения к своим подданным. И тут у меня по спине пробежал леденящий холод. А волосы на затылке встали дыбом в прямом смысле этого слова. Я даже не стал задумываться, что происходит, просто вся моя сущность ощутила смертельную опасность. Я повернулся к рядом сидящему таврону и прорычал: "Дай быстро защиту!" Мак не стал задавать вопросов, а я вскочил и заорал во всю глотку: "Защищайте императора!" Я всем телом навалился на Виолу, опрокидывая ее вместе с креслом, боковым зрением успев заметить, как Таврон через ряд схватил Керонии и дернул назад, и, падая, рукой успел увлечь за собой рядом сидящую эльфийку. Последней мыслью было «Молодец мужик!» быстро сообразил. И тут началось. Было ощущение, что по нам долбанули из средневековой тяжелой артиллерии. Не надо быть магом, чтобы понять, что били заклинаниями всех направлений. Сидящие по левую сторону от императора погибли все, причем умерли все по-разному. Передние ряды просто свалились замертво. Один край поджарило огнем, а другой край просто смело и расплющило о стену дворца, при этом выбив из стены немаленькие куски кладки. Это ж какой силы должно быть заклинание, чтобы вот так запросто на привычном расстоянии даже камень крошится. Я взглянул на императора, тот не пострадал и стоял с растерянным видом. Его окружала защита, граница которой можно было определить по невидимому куполу, об который разбивались заклинания. Вот сейчас эта прозрачная плёнка с одной стороны покрылась вполне видимой коркой льда. Наверняка это было заклинание водной стихии. Внизу с площади послышались крики и шум боя. Я смог разглядеть, что выжившие гвардейцы очухались и сцепились с нападавшими, которых по одежде никак нельзя было отличить от обычных граждан, пришедших на праздник. В центре площади тоже начался нешуточный бой. Но это были не гвардейцы. Вообще было не понять, кто за кого. И тут я сообразил, что мы договорились с графом Дефолт, который в качестве извинений подарил Виоле браслет и предложил свои услуги. И я его попросил привести своих воеваек на площадь и в случае чего вступить в бой. И, наверное, сейчас это они дрались в центре площади. Его молчание о возможном нападении я купил, вложив в его голову мысль, что возможно он станет героем. и получит благодарность императора, если его люди смогут себя показать и отличиться в схватке. Вот только сейчас я осознал, что послал три десятка бойцов графа на смерть. Нападавших было слишком много. А ведь сейчас где-то там в этой мясорубке были доноры Лаконт. Все наблюдения и мысли пролетели в моей голове секунды за три. «Илвус! Илвус!» Прихнул меня Умарт за плечо и озвучил умную мысль, которая до сих пор не посетила мою дурную голову: "Илвус, надо убираться отсюда". Умарт был прав, надо было сваливать. Сейчас меня окальнуло чувство стыда перед всеми моими людьми. Втянуть их в такую задницу, причём в слепую, было моей самой большой ошибкой. Каждую секунду мог погибнуть любой из нас, а этого я себе никогда не прощу. «Эйлвус!» — крикнул стоящий на одном колене Таврон. «Мои силы на исходе! Скоро защита спадет! Слишком сильными заклинаниями по нам бьют!» И тут, словно в подтверждении его слов, рухнул левый край балкона. Видимо, кто-то догадался, что защиту не пробить и будет намного разумнее похоронить нас под обломками. Император, схватив свою жену за талию, рывком прыгнул в нашу сторону, «Эйлвус!» И упал вместе с ней, повалив Иргарта, Везунчика и ещё кого-то рядом с ними. Все внутрь замка, что есть мочи, крикнул я. Нападавшие, как будто услышав в этой неразберихе мой крик, выбрали свои цели в два человеческих роста дверь, через которую мы вышли на балкон и перенесли все удары на неё, пытаясь обрушить «Умные суки!» — прорычал появившийся рядом с императором Кероний, все так же держа свою супругу за руку. Мелатон, сняв корону, зло и громко выпалил. «Моя защита еще продержится, так что все вместе бегом внутрь, пока вход не обвалился». Внутри замка тоже опомнились и начали стрелять из арбалетов, целясь в нападавших, находившихся на крышах близ лежащих домов. Но металлические болты не добивали на такое расстояние. Я тут же подумал, что именно поэтому мы ещё живы, иначе бы нас просто расстреляли за пару минут. Идиоты, констатировал факт Виол, обращаясь к арбалетчикам в окнах замка. Всё вместе двигаемся к двери, от меня не отходим, вся магическая защита вокруг меня, прокричал император и скомандовал: "Двинули!" Я обернулся, отметил для себя, что все ошги сопротивления из гвардейцев и бойцов графа уже задавили. И на площади лежало очень много убитых, а между врагом и нами осталась только стена дворца, до которых ещё нужно было преодолеть метров 20. Мы начали движение к уже полуразрушенной двери. Такой толпой бежать было нереально, была опасность выскочить за границу магической защиты. И в подтверждение этой мысли на половине пути одного из гостей императора, мужчину лет 40, который всё-таки выскочил из зоны невидимого купола, прямо на наших глазах резко придавило к земле и буквально расплющило, оставив кровавую жижу и кишок и костей. Я сразу вспомнил, как лорд Лугат, когда я покалечил трёх клыкастых во дворе нашего родового замка Демор, успокоил меня заклинанием воздушной молот. Наверное, сейчас было нечто подобное, но только намного увеличенное по силе давление. Первые, кто добрался до полуразрушенного проёма двери, уже начали по груди камней пробираться внутрь. Милатон, держа корону в руках, рыкнул на жену, чтобы та шла вперёд, а сам стоял и держал защиту, давая время всем остальным покинуть балкон. В этот момент я его очень зауважал. Таких правителей всего один на сотню, если не на тысячу. Вдруг Виола пристально посмотрела куда-то в сторону и сматерилась. Я перевёл взгляд туда же и тоже не удержал эмоции, но был более сдержан в высказываниях. По обвалившемуся углу балкона забрался доннер с большим свёртком на плечах, а следом за ним, кого-то скинув ногой вниз, быстро вскарабкался лаконд. Кероний тоже их заметив, достал что-то из кармана, наверное, боевой амулет. И уже хотел применить его, но я подскочил к нему и вовремя остановил, быстро объяснив, что это свои. Подбежав к нам, Лаконт, откашливаясь от пыли, быстро проговорил, что вражеские бойцы уже сообразили и сейчас полезут тем же путем на балкон. Я приказал всем пробираться по обломкам за стены дворца и последовал замыкающим за Виолой. Следом за мной пролезли Кероний с женой и, наконец, сам император». Ирони тут же начал давать распоряжения и приказал подбежавшим к нему гвардейцам любыми способами завалить проход на террасу. Потом попросил всех остальных двигаться по коридорам, в котором было очень трудно дышать от пыли, обратно в зал приёма. В зал мы, можно сказать, ввалились, и все начали откашливаться. Кто-то сел прямо на пол, гном же свалил свой свёрток с плеча и с отдышкой начал ругаться. Чтобы я ещё раз согласился участвовать в подобном? Да ни за что, говорила мне мама. "Да он, сыди дома, не ходи к этим мерзким людишкам, они обязательно тебя втянут в неприятности". Рядом стоявший император, сплёвынув прямо на мраморный пол остатки пыли, громко и зло спросил у своего начальника безопасности: "Иронией какого полового органа это сейчас было?" "Да способен на такое? Как ты вообще допустил это?" "Не этого, я понятия не имею, что происходит, но я обязательно это выясню." Сквозь сжатые от злости зубы прорычал Кироний и командным голосом, прикрикивая, начал раздавать указания находящимся рядом гвардейцам. Вести первый уровень опасности. Все гвардейцы старше десятника, чтобы сейчас же прибыли сюда. Сверх старших магов ко мне, десяток мизинцев личной охраны императора. Дальше я слушать не стал и подошёл к гному, который всё так же бурчал что-то себе под нос. Я наклонился, раскручивая завёрнутое в тряпку наше оружие. Да, неудобно наша получилось, констатировал я, желая подбодрить ругающегося гнома. Неудобно драконы иметь, хвост мешает, грозно совон. Да меня раз 10 чуть не убили, пока я тащил ваше железо. Хорошо хоть защитными моими летами запаслись. А вдруг позади в ухо я услышал не громкое шипение виолы. Димоньёнок, — Ты приказал этим олахам притащить на праздник все наше снаряжение? Ты знал о нападении? Я поднялся, распутывая ремешки и перевязи для мечей, и как бы само собой разумеющееся ответил. — Да, знал. В этот момент подошел Умарт и взял свой топорик с ножами, а везунчик — свой клинок. — Умарт, передай эльфейке ее лук, — попросил я вампира, игнорируя пристальный и злой взгляд моей супруги. Я прекрасно понимал её бешенство, но со стороны выглядел совершенно спокойным. Виола слишком умна, чтобы сейчас устраивать разборки со мной. При других обстоятельствах, думая обычными переломами конечностей не обошлось бы. Она обязательно бы вскрыла мою черепушку, чтобы доказать мне, что мозгов там действительно нет. Ситуация, в которую мы сейчас вляпались, была более чем паршивой. по шкале моего собственного дермометра, примерно где-то посередине между полной тенденцией и тенденцией на одну дерма шкалу по меньше. Я посмотрел на наших магов. Таврон сидел на стуле с очень уставшим видом и слушал, как Иргор что-то объясняет ему с серьёзным лицом. Рядом сидела Эфика и проверяла тетиву своего лука. Гости, которые выжили в этом магическом арт-обстреле за коленониями, Сидели и озирались с испуганными и растерянными лицами, гадая о своем неопределенном будущем. «Демоненок!» — приблизившись ко мне, со злостью прошипела Виола. «Ты хоть понимаешь, во что ты нас всех втянул? Сейчас замок штурмом брать будут, а ты, идиот, знал, но промолчал!» Я посмотрел на искаженное бешенство в лицо своей жены и решил ее успокоить. А сделать это можно было, лишь показав превосходство над ней. Я, схватив ее за грудки, рывком подтянул к себе и прорычал. Тот, кто устроил нападение, очень желает моей смерти. Поэтому мы или будем сражаться сейчас, или чуть позже, это не имеет значения, потому что, захватив власть в империи, этот недоносок не оставит меня в покое. А бегать и прятаться по лесам, как заяц, я не собираюсь. Так что угомонись и направь свой гнев в нужную сторону. Например, на ублюдков за этими стенами». Из бешеной валькирии вампирша, почувствовав во мне просыпающегося демона, сразу превратилась в виолу и уже спокойным тоном спросила. «Ты уверен?» «Более чем!» Огрызнулся я и отпустил ее. Подтверждение слов Виолы я услышал, как один из гвардейцев отчитался перед Малатоном и Киронием, сообщив, что ворота дворца штурмуют, но маги императора пока держат защиту. Кироний рявкнул: "Срочно снарядить пять гонцов в казармы. Нам нужно, чтобы регулярные войска ударили в тыл врага, и вообще странно, почему они этого ещё не сделали? Они этого и не сделают". Громко объявил вошедший в зал ректор Магической академии Баритон Де Тур. На Казармы тоже совершено нападение. Сейчас там идёт бой. Городская стража тоже завёзла на улицах и мелких стычках. Тот, кто всё это устроил, продумал каждую мелочь, вот только не учёл мощную защиту императора. Впрочем, о ней было очень мало кому известно до сегодняшнего дня. Кероний нахмурился. «Откуда у вас такие сведения?» «Лир, Кероний, не задавайте глупых вопросов. Вы же знаете, что я один из сильнейших магов во всей империи», — ухмыльнулся Баритон. Пока я увлекся этой беседой, краем глаза заметил, как у Март с Виолой шепотом, но при этом очень эмоционально начали что-то обсуждать. Закончив застегивать перевязь, И, почувствовав себя намного увереннее с клинками за спиной, я решил полюбопытствовать, что они задумали, и подошел к ним. Оба тут же как воды в рот набрали и пялились на меня. «Ну, чего вы ставились? Рассказывайте, что задумали!» — подначил я их. У Март молча протянул мне какой-то куб темного цвета с выгравированными каракулями на каждом боку. Я не стал брать в руки неизвестный мне предмет явно магического происхождения и спросил: "И что это?" "За умарт", ответила Виола. "Это артефакт". Да уж, вижу, что не кубик Рубика. Огрызнулся я и тут же вспомнил, где я слышал про подобную вещь и поинтересовался. "Умарт, а это не та ли игрушка, из-за которой у тебя стычка со стражей произошла на входе в столицу?" Ещё пообещал, что если я расстанусь с этим предметом, то только если тебя грохнут. "Вспомнил их его причуды", пошутил я. "Да", согласился Умарт. "И именно так всё и было. А это, как ты выразился, игрушка может спасти нас императора и всех стальных. Вот только замелся вампир. А вот только нам нужно вынести этот крупный открытое пространство в данном случае на площадь перед дворцом. Продолжила за Умарто Виола. Вы совсем рыхнулись, спросил я. Но их серьёзные лица лишь подтверждали вынесенный мной диагноз. Как ты вообще эту штуковину пронёс во дворец? Нас же всех проверяли, удивился я. Ну вот к мне ты ж один такой ушлый, горделиво ответила Умарт. Я же видел, что вы что-то затеваете с донором Улаконтом. Ну и подслушал, как ты объяснял им их действие при различных ситуациях и возможность передать вам оружие. Вот тогда и решил в последний момент перед выходом отдать куб гному, чтобы он не успел тебе настучать на меня. И как видишь, артефакт пригодился. Так чем он нам поможет? хмуро спросил я. А когда они мне рассказали принцип действия этой магической штуковины, И примерный набросок их плана, то я не удержался от эмоций. И это вы меня называли неуравновешенным придурком с явными психическими отклонениями, да вас самих лечить надо от суицидальных наклонностей. Прямо кружок анонимных идиотов.